Глава четвертая. Где-то в глубине души я отчетливо понимала, почему мне сегодня захотелось замаскировать свои синяки под глазами, чтобы выглядеть хоть каплю свежее. Конечно, все дело в Бернарде. Я решила еще раз попробовать это имя на вкус и несколько раз произнесла вслух разными интонациями. Глупо. Но мне понравилось его звучание. И то, что он мотивирует меня идти на учебу не в виде зомби, тоже добавляет ему баллов. Признаю, что внутри меня он зацепил. Весь его образ, который, скорее всего, я надумала своим воображением, подтверждал, что это совсем не тот парень. Он непростительно далек от того идеала в моих представлениях, но нельзя отрицать, что Бернард заинтриговал меня. Низкий голос, дымчатые глаза, запах – все действовало на меня настолько гипнотически, что даже немного пугало. Я всегда старалась узнать человека поближе, его мысли, идеи, и только потом делала о нем выводы. Поэтому было вдвойне странно, что новенький за один диалог, который я пыталась стереть из памяти, так быстро и надежно забрался в мою голову. Опоздание сегодня удалось избежать, а подготовленные домашние задания предвещали плодотворный учебный день. Я решила использовать тактику под номером 2 – игнорирование проблемы. Может, если я пару дней постараюсь вести себя как обычно, окунуться в рутину, все вернется на круги своя, кошмары уйдут, и я высплюсь. У нее был план, и она его придерживалась. Проносилась в мыслях, когда новый знакомый вальяжно уселся на место Н рядом со мной. Я почувствовала изменения в окружающем мире, как только он зашел в аудиторию. Теперь же, находясь совсем рядом, я физически ощущала, что он снова притягивал взгляды окружающих, точно изменяя магнитные поля вокруг. И я не могла решить, хочу ли погружаться в этот водоворот. «Привет, Бернард!» «Прости, но это место я заняла для подруги. Мы всегда сидим на практической психологии вместе». Он улыбнулся. «Доброе утро, Софи!» Видно было, что он что-то задумал, так как бесята в его глазах разводили ритуальный костер. Профессор Вуд попросил всех разделиться на пары для представления методики. я решил, что с одной из лучших учениц у меня будет больше шансов влиться и понять предмет. Диагноз подтвержден. Типичный бэдбой». Эта наглая лесть, конечно, подбросила дров для растопки моего ледяного сердечка, но молчать мне не хотелось. Как только я собралась с саркастическими мыслями, в двери показались Энн и Сэм. Их улыбки сменились ошарашенными взглядами. Минутный ступор, и они прошли вглубь аудитории, вдвоем занимая дальние места. «Я не знаю, как это вышло», — проговорила я одними губами, обращаясь к подруге и глазами указывая на соседа. Энн растерянно кивнула и и они увлеченно начали перешептываться с Сэмом. «О, я не ошибся насчет прилежной ученицы, даже домашнее задание подготовлено. Значит, договорить он не успел, так как я уже выхватила свою тетрадь из его рук. Что он себе позволяет? Кажется, мой рассерженный вид его только позабавил. Выражение «личное пространство» и «чужое имущество» тебе о чем-нибудь говорят? Я не обращала внимания на его ухмылку». Терпить не могу наглых, невоспитанных людей. Все утренние дифирамбы о нем полетели в мусорное ведро. Очевидно, он ждал, как я дальше буду реагировать на его выходку. Да, ничего криминального в его поступке нет, это я понимала. Но моя эмоциональная нестабильность, нехватка сна и то, что мы знакомы, слишком громкое слово. Два дня все эти критерии выключили рациональную Софию в этот момент». Я собрала вещи, которые уже успела расположить на столе, встала в поисках другого места и... «Вы хотите начать первый? Смело!» — услышала я картавый голос профессора Вуда. «Простите, как вас, Александра?» — кто-то справа прыснул от смеха. «София!» — «София Торнтон!» Моя карма просто не выдержала того, что я сегодня не опоздала, не забыла что-нибудь дома и даже ни разу не споткнулась по пути в университет, поэтому воздает мне по всем заслугам сейчас. Я пробыла Александрой прошлые полгода, преподавателю никак не удавалось запомнить мое имя, при этом он помнил все мои работы наизусть. И хотя на потоке, да и во всем университете таких Александр у него должно быть немалое количество, но такой казус сложился только со мной. Отвечать по его предмету первым равно выходить на расстрел. «А, точно, София, это ведь вы написали то качественное эссе по девиациям». «Бинго!» На самом деле я из кожи вон лезла, чтобы загладить свои ошибки и переплюнуть их отличными работами. Мне нравилась учеба и будущая профессия, они подстегивали мой интерес к предметам и научным исследованиям, а запредельный уровень ответственности требовал от меня большего старания». Отступать уже некуда, вряд ли будет еще хуже. Я все-таки готовилась, а вот мой сосед... Профессор Вуд, я готова представить теоретическую часть, касающуюся выбранной нами методики, а практическую продемонстрирует мой партнер Бернард. Мы готовились вдвоем. Прекрасно, кафедра ждет вас. Не обращая внимания на наглого соседа, я прошагала в начало аудитории. Бернард встал рядом, но я избегала смотреть на него. Маленькая подлая победа подпитала мою уверенность настолько, что мне даже не понадобились конспекты для презентации. Последнее предложение, и слово переходит напарнику. Понимая, что ему некуда деваться, я перевела взгляд на него. Он не выглядел злым или растерявшимся, парень изучающе смотрел на меня. «Я потратила миллион часов, чтобы добиться от профессора Вуда хотя бы капли одобрения. Бернард уже потребовались несколько минут, чтобы его поразить». Лаконично подстроившись под мое выступление, новенький раскрыл все пункты, ответил на каверзные вопросы преподавателя, занял его философской беседой и чуть не сорвал шквал аплодисментов, поспорив с профессором, но, кажется, тот был только рад. В поисках поддержки я посмотрела в сторону Сэма и Энн, вот только они были заняты подготовкой своего доклада и что-то быстро записывали. Я мельком рассматривала лица всех однокрупников, когда мое внимание привлек какой-то отблеск за окном. Что-то яркое пульсировало, притягивало меня. Засмотревшись туда, я пропустила вопрос, и ничего не оставалось, кроме как ответить, что мне нечего добавить к рассказу Бернарда. Вряд ли профессора это удовлетворило, но мы были свободны. Сияние за окном пропало. «Мстительная!» – прошептал новенький, возвращаясь за парту. Я улыбалась. Первая часть пары подошла к концу. Так как мой напарник вел себя прилично, я решила не повторять попытку пересесть на новое место. Друзья продолжали готовиться и записывать конспект, а мне оставалось маячить перед ними, изредка вставляя комментарии по теме их задания. Наигранно громкий смех прервал наше рассуждение. энн наклонилась, выглядывая из-за меня. «Это Кэти!» – оценила обстановку подруга очень старается переманить твоего поклонника». «Он не мой поклонник». «Отлично, потому что он ведется и сам с ней заигрывает». эн вернулась к записям. Снова смех, они о чем-то переговариваются, но слов не слышно. «И вообще, разве мне до этого есть дело?» «Бороться с внутренним любопытством невозможно, и, возвращаясь к своему месту, я все же посмотрела в их сторону». Рыжие кудряшки Кэтрин Харпер подпрыгивали в такт ее смеха. Его рука по-хозяйски заправляла несколько прядей ей за ухо, но взгляд Бернарда был направлен на меня. Эту игру я принимать отказалась, выразив невероятную заинтересованность пустыми карманами в сумке. Щеки горели. Оставшуюся часть пары сосед не отсвечивал. Что-то записывал себе в ежедневник. Сэм повезло попасть к кафедре, когда профессор Вуд изрядно устал, поэтому отпустил их без дополнительных вопросов. После звонка наше трио воссоединилось, и до конца учебного дня мы не разлучались. Бернард продолжал впечатлять преподавателей, быстро находил к ним подход, блестяще справлялся с заданиями и идеально подбирал моменты для своих ремарок. Я мысленно убеждала себя, что новенький не заслуживает такой порции внимания от меня, но украдкой все равно бросала взгляд в его сторону. Думаю, это временное явление, гормоны или что-то подобное. Прошедшая неделя показала, что моя тактика не работает, здоровый сон покинул меня. Тьма, странные видения, блики проникли в мою жизнь, отчего тревожность зашкаливала. Дыхательные практики помогали днем, но ночью я не могла выбраться из этого состояния. В университете чувствовала себя лучше, друзья разбавляли мои черные мысли смехом и улыбками, новый знакомый изучал меня издалека. После той пары у профессора Вуда мы перекинулись от силы парой фраз за все время, но его прожигающий взгляд я чувствовала на себе постоянно. Чтобы не отставать от него, делала то же самое. А что? На него очень даже приятно смотреть. Сегодня к остановке я отправлялась одна. У Сэма теперь дополнительные тренировки, а Эн опять упорхнула решать свои многочисленные дела. Солнце показалось из-за туч, чем преобразило небо в идиллический пейзаж. Осенний воздух был пропитан теплотой, и даже ветер приятно обдувал лицо и перекатывался сквозь пальцы. Наслаждаясь прекрасным днем, я внезапно ощутила чьи-то руки у себя на талии, и резкий рывок вытянул меня из-под колес машины. Паника на секунду охватила меня, пульс взметнулся, и торе ему, огромное кольцо передо мной пылало светом.